53. Как я и ожидала, магистр Рауф впервые слышал, что фамильяры могут пораниться, но Лизка страдальчески закатывала глаза и хромала, так что преподаватель, оторопев, обещал поискать подобные случаи в книгах. Правда, стоило ему отойти, лисичка встряхнулась, сообщила, что ей «стало значительно легче», и отправилась во своясе, гордо задрав пушистый хвост. «Почему у меня такое чувство, будто твой фамильяр нас надурил?» — задумчиво спросил Ди. Я прыснула и закатила глаза. «Дошло, наконец-то». «Привлекает к себе внимание», — пояснила я и тут же спохватилась. «Только она, мне лишнее внимание ни к чему». Тут бы и следовало припечатать Ди суровым приговором, особенно твое внимание, но прозвенел сигнал к началу занятий, и момент был упущен. Лекции и практикумы — не лучшее время для выяснения отношений. «За обедом», — решила я. Но не тут-то было. Лиска материализовалась в центре столовой и отправилась знакомиться с ведунами. Со всех сторон неслось. «Ой, какая!» Погладить рыжую шерсть тянулись десятки рук, и не только девичьих. Лиска же устроила целое представление. Отыскала кленовый лист, занесённый ветром сквозь приоткрытое окно, и принялась носиться с ним между рядами столов. Подбрасывая вверх, ловила носом, а то переворачивалась на спинку и жонглировала всеми четырьмя лапами. «Я...» Не то, что с Дмитрием поговорить, поесть спокойно не могла. Ведуны, узнав, чей фамильяр поднял всем настроение, подходили поздравить меня. «Какая славная у тебя помощница!» — сказал и Рой, осторожно погладив лисичку между ушей. И только Миринда делала вид, что ни меня, ни лиски не существует. Помешивала горячий взвар с недовольной миной. «Рой, ты скоро?» — не выдержала она, злобно зыркнув из-под лобья. Тут я единственный раз пожалела, что Лиска не крокодил. Меринде не удалось бы остаться столь безразличной, глядя на разъявленную зубастую пасть. Развязку самотохе положил мэтр Зотис, разогнавший студентов по местам. Лиска с чувством выполненного долга растворилась в воздухе рыжим туманом. Вот негодница. У меня от ее проделок голова шла кругом. Однако злиться на хитрюгу всерьез не получалось. От одного взгляда на ее лукавую мордочку все раздражение как рукой снимало. И все таки пора покончить с ее непослушанием. Я предупредила Мальвиную Клару, что хочу прогуляться одна. Расчет оказался верным. Едва я очистила скамейку от опавшей листвы, провела ладонью по деревянной поверхности, испаряя влагу и присела, запахнув полы мантии, лисичка тут как тут забралась ко мне на колени и обернулась хвостиком. — Ты нарочно мне мешаешь, да? — примирительно спросила я. — Не хочешь, чтобы я отводила Ди? — Я понимаю, он тебе нравится. Лиска жмурилась и молчала, но сама посуди глупая, какое нас ждет будущее. Я не хотела, чтобы лисичка на меня злилась и потихоньку гладила ее по спине, запустив пальцы в мягкий мех, такой теплый, что он грел лучше любых рукавиц. Ты ведь понимаешь, останься я... Тут я испугалась, что Лиска не представляет, кто я такая на самом деле и произнесла хриплым шепотом. Ты ведь знаешь мое настоящее имя? «Потому что, если мой фамильяр думает, что я попилот Лотта Гриллиан, не значит ли это, что я теперь Пеппи Навеки?» «Конечно знаю Алисия, успокоила меня лисичка. «Фух, так вот, останься я графине Уэст, и я бы на Ди не посмотрела, где он и где я». Лисичка, слушая, топталась на моих коленях, устраиваясь удобнее и, наконец, и изволила ответить. «Было бы из-за чего переживать, тем более, что самому Ди это и не нужно». «Как?» — опешила я. «Ты еще маленькая и ошибаешься. Я нравлюсь Дмитрию, «Как друг? Возможно?» — муркнула Лиска, не открывая глаз. Я усмехнулась. Небрежно так, свысока. Глупенькая лисичка. Ничего пока не понимает в отношениях. «Чем быстрее ты его спровадишь, тем ему лучше», — продолжала Лиска. Обрадуется наверняка. «Да что ты такое говоришь?» Рассердилась я и столкнула лисичку с колен. Она встряхнулась и, как ни в чем не бывало, запрыгнула на лавку, села на противоположном конце и задрала нос, любой с небом, и обращалась, по-видимому, лишь к облакам и верхушкам деревьев. Думаешь, он твоя собственность? позвала, прибежала, прогнала, ушел, а вот и нет. Ты знаешь, где сейчас Ди? Я пренебрежительно пожала плечами. Пошел домой забреть домашку. Где ему еще быть? Не. Тогда в театре, потому что Мэтрис Нинон дописала реплики, ему нужно отрепетировать с Кларой. Снова нет. Я заерзала. Варианты заканчивались. Гуляет. Он понял, что я собираюсь его отбрить. Волнуется. О, совсем не волнуется. Мелодично рассмеялась Лиска. Ну хватит. Терпение лопнуло. Говори уже. Он с тильдой. Что? Лисичка второй раз за короткий разговор поставила меня в тупик. Я вспомнила, как Тильда жеманничала, напрашивалась, где в напарнике, как терлась возле него, как смотрела. Я вскочила на ноги и пошла, не разбирая дороги. «Искать Ди?» «Да нет же, глупо, нельзя!» «И что я ему скажу?» «Они, небось, с Тильдой теперь бредут, взявшись за руки. А тут я...» «Здрасте, я ненадолго, можете не обращать на меня внимания, продолжайте лапать друг друга». «Ди, я собиралась тебя отшить. Спасибо, что отшил меня первым». Я шагала и злобно расшвыривала листья. Я Точно хотела на них выместить гнев и обиду. Лиска рыжей молнией мелькала то справа, то слева от меня. «Отчего я в бешенстве? Разве я не собиралась отводить Ди? А нужно ли было отваживать? Он ничего мне не обещал. Мы не вместе. Он имеет право гулять с кем захочет и где захочет». Парень и девушка в моем воображении лежали на пестром ковре, сотканном из осенних листьев, и держались за руки. Да только на моем месте теперь была Тильда. Извивалась всеми своими изгибами, зазывно хихикала. Хищница в овечьей шкурке. Я шла все быстрее, будто хотела убежать от собственных мыслей. Углубилась в парк и едва не врезалась в ствол старого клена, Ударила дерево кулаком раз, другой и... Прислонилась лбом к грубой коре, пряча слезы. Злость выплеснулась из меня вместе с силами. Назад я брела нога за ногу. Лиска сопровождала меня поодаль, близко не подходила. Радуется, небось, предательница. Домой я не пошла, притулилась на ступеньке, нахохлившись, как замерзший воробей. Спустились сумерки, захолодала. Я натянула капюшон до самого носа, спрятала озябшие кисти рук в рукава. Не могу сейчас видеть ни Маль, ни Клару. Они заметят, что мне грустно, начнут расспрашивать, а что мне им ответить. Ей сама толком не понимала, что со мной творится. Не к месту вспомнилось, как где обнимал меня и гладил по спине. Он и кудряшку-барашку эту теперь по спинке гладит, черепашку ее нахваливает. Я шмыгнула заледеневшим носом. Пепе, ты чего сидишь на холоде? воскликнул знакомый голос. Скоро в сосульку превратишься. Я подняла голову и увидела Ди, торопливо идущего по аллее вместе со всполохом. Дмитрий шлепнулся рядом, помощь прижался к ногам, согревая. Стало уютнее и теплее, однако я угрюмо молчала. Ди тихонько подтолкнул меня плечом. «Где Лиска?» «Надеюсь, провалилась в преисподнюю», — ляпнула я. «Ого, даже так? Рассказывай». «Нечего рассказывать». «Лучше ты мне расскажи, Ди, как хорошо провел время с этой вертихвосткой с изгибами». «Тогда пойдем греться». «Не пойду». Во мне включилось воистину ослиное упрямство, хотя на покладистость я и так не жаловалась. «Вот замёрзну насмерть, будете знать, все». «Хм, интересное дело». Ди поднялся было и протянул мне руку, но плюхнулся обратно. Через секунду я ощутила, как поверх моей накидки опускается накидка Дмитрия. Сам он остался в тонком сюртуке. «Ты что творишь?» — вскинулась я. Ди проигнорировал вопрос, сорвал травинку у крыльца, сидит, грызет, как детё малое. Всполох растянулся, положил голову на могучие лапы и притворился, что задремал. Расположились всерьез и надолго, но если фамильяру простуда не угрожает, Димитрий запросто свалится завтра с волением легких. Цыпленок же, как есть. Шейка точенькая, торчит из воротника. Почему так отчаянно хочется примастить голову на его плечо и уткнуться носом, своим круглым картофельным носом в эту тщедушную шейку, Картинка маслом Поросенок и птенчик, куром на смех? Я бы подобной парочке спокойной жизни не дала. Потешилась бы в волю. Вздохнула. Меня качнуло в бок и опомниться не успела, как прислонилась к Ди, а он, недолго думая, обнял меня за плечи. «Как там Тильда?» — ядовито спросила я. «Нормально», — откликнулся Ди. И голос такой невинный. «Ну каков?» Обнимает одну девушку, говорит о другой, словно это в порядке вещей. Я обомлела от наглости Димитрия настолько, что оцепенела, когда надо было оттолкнуть наглеца. А он продолжал. «Параграф объяснил, так что лабораторную завтра не провалят». «Так вы сидели в библиотеке». Уголок губы Димитрия скользнул вверх. Он разгадал мои темные мыслишки о нем и Тильде. Она попросила помочь разобраться. Я ей помог. Ты против? Нет, пробормотала я, запинаясь. Алиска, ты Лиска, вот обманщица. Хотя и у лжи ее упрекнуть нельзя. Ди действительно проводил время стильдой, но лисичка, как пить дать, специально ввела меня в заблуждение недомолвками и намеками. Пойдем в тепло, снова предложил Ди. Я травяного чая заварю. Хочешь? Хочу, вздохнула я. Но еще больше я бы хотела сидеть вот так на крыльце, обнявшись. Всякое желание отваживать Ди пропало. Лиска переиграла меня, коварная моя лисичка, славная моя.